Несколько озадачивали те пять пчел, которые прилетали к южной кормушке Но Фриш подозревал, что в этом повинен легкий южный ветер Возможно, донесший до улья запах анисового масла Результат эксперимента привели к совершенно однозначному выводу Полеты пчел направляются солнцем Пчелы, несомненно вносят поправку на его перемещение, поскольку во время их последних тренировочных полетов кормушкам около Брунвинклия солнце находилось на западе, а на утро в открытом поле на юго-востоке. Другую группу пчел Фриш подверг более серьезному испытанию. Они обучались совершенно незнакомой для них местности под Мюнхеном всего один день. Открыли ули незадолго до полудня, а к середине второй половины дня пчелы уже находили кормушку, расположенную на расстоянии 180 метров на северо-запад. В восемь часов вечера улей закрыли. К этому времени пчелы успели потренироваться всего около четырех часов. На следующее утро до вылета пчел он перевез улей еще за двадцать километров в места совершенно иным пейзажем. Теперь вместо леса с густым травяным покровом на восток от улья простиралось большое озеро, вокруг было пустынно, и неприветливо. Кормушки были размещены следующим образом. Одна на северо-запад от улья, направление в котором дрессировали пчел накануне, а три другие в трех, равноотстоящих по компасу точках. Чтобы еще больше запутать пчел, он повернул улей под прямым углом к положению, в котором тот был во время дрессировки пчел. Смогут ли пчелы после одного единственного дня обучения правильно выбрать направление полета в другом месте и в другое время дня? Не все пчелы справились с этим заданием. Из тридцати меченых пчел, обучавшихся накануне, одиннадцать не смогли найти ни одной кормушки за трехчасовой период, с семи пятнадцати – До 11.15 утра. Однако из 19 особей, нашедших за это время кормушки, 15 сразу же полетели в правильном северо-западном направлении. Две уклонились на 90 градусов вправо, две на 90 градусов влево. И ни одна не улетела в противоположном направлении. Итак, приходит к выводу Фриш, нет сомнений, что пчелы находят нужное им направление по положению Солнца, учитывая его перемещение в течение дня. Солнце является для них настоящим компасом. И снова возникает вопрос, ориентируются ли пчелы во времени с помощью внутренних часов, или под влиянием каких-то внешних факторов. Фриш, безусловно, не мог не учитывать влияние таких факторов, как атмосферное электричество и космические лучи, но в процессе тщательных экспериментов отмел эти факторы один за другим. Если поиски некой внешней силы как фактора – задающего времени, окажутся безрезультатными, то надо искать какие-то внутренние ритмы в самом организме пчел. А не следует ли подумать о суточном ритме чувства голода? Пчелы обучаются чрезвычайно быстро, а заучивая, например, что цветки-гречихи выделяют нектар только по утрам, они очень скоро именно в это время начинают испытывать голод. Логично предположить, что голод и заставляет их направляться на поля гречихи. Однако Фриш и его сотрудники считают такое объяснение маловероятным.